Глава десятая. Варя. Поленкина, а ты тут что забыла? Ну да, а что мне стоило ожидать? Лицо Хохловской приторно кривится, а потом вытягивается. Видимо, эмоций так много, и девушка не знает, что выпустить вперед. Недоумение или гнев? Любопытство или презрение? Одно мне понятно — все они неприятны. Конечно, как эта простая смертная Варя Поленкина посмела влезть в круг избранных. Я... эм... Как это понимать, Марк? Лиля в курсе? Ольга переключается на Марка. Так, давайте успокоимся. Марк взмахивает руками, словно собирается сдаться на суд возмущенной Фурии. Варе нужна помощь, и я вызвался ее оказать. Что это за помощь? Хохловская нервно разматывает белый пушистый шарф, расстегивает молнии куртки. «Ребят, ну чего вы накинулись? Знакомьтесь, это Варя, студентка лесотехнического. А это Павел Олениченко, модель». Марк мог бы не уточнять, том, на ком собственнически висит Хохловская, красив как бог, высокий, голубоглазый, блондин с длинными волосами, выбивающимися из-под шапки. На его лице не отражаются эмоции. Очевидно, парень так привык позировать, что превратился в манекен. А это Вадим Водовозов, мой друг, профессиональный спортсмен, баскетболист. Марк прямо с губ сорвал мою догадку. Вадим ростом не меньше двух метров. Парни вежливо здороваются и торопливо раздеваются. Поглядывают на экран большого, прикрепленного к стене телевизора. «Скоро игра, а значит, мне придется ждать ее окончания, чтобы поговорить с Марком, обсудить, так сказать, рабочие моменты». «Так что за помощь?» — не унимается Ольга. Аккуратно поправляет разметавшуюся прическу и вытирает уголки губ. «Правильно, королевам курса не подобает ходить с размазанной помадой. У меня ее вообще нет, и я тональником воспользовалась по настоятельной просьбе девчонок. «Блеск для губ. Вот вся моя косметика». «Родители Вари ждут на Новый год жениха, а его...» «В общем, они расстались. Еще родственники приедут, соседи, школьные друзья. Позора не избежать», — объясняет Марк. «У Поленкиной был жених? Интересно». Ольга изящно поднимает руку и подзывает официанта. «Представь себе, Хохловская!» Криво ухмыляюсь я. «Я обязательно все расскажу Лиле. Так и знай, Марк!» Обиженно протягивает Ольга, припудривая носик и вытягивая губы трубочкой. Любуется собой в зеркальце. Нельзя скрывать такое от любимой девушки. «Успокойся, Оля. Никто не делает ничего противозаконного. Верите? Я устаю от ее кривляния и манерности. Считай, что я наняла Марка за деньги». Он работает на меня. У парней вытягиваются лица. А потом один из них, тот, кто водовозов, произносит. «Это у вас настоящие?» И ручонкой так тычет мне в глаз, пытаясь коснуться ресниц. «Да, длинные, густые и растут в два ряда. Моя гордость. Что уж скрывать. Да, ресницы настоящие. Мне их даже красить не надо». ха контрольный в голову нашей красавицы посмотреть бы на нее умытую она недовольно морщится и переводит тему давайте пиво закажем и сухарики что то совсем не королевский набор я пас за рулем произносит марк а вы закажите варь ты что будешь я угощаю раз пригласил я бы поужинала отвечая поглядывая на хохловскую Не то чтобы я так сильно проголодалась. Просто доводить ее одно удовольствие. Пожалуй, возьму сочный зажаристый стейк из говядины, цезарь с креветками и большую кружку янтарного пива. Ммм, а ты не охренела, Поленкина? Реакция Ольги вполне предсказуема. Кто на кого работает? Что будете заказывать? Наш спор прерывает запыхавшийся официант. В зале полно народу. Люди шумно рассаживаются, скрипят стульями, переговариваются. Слишком шумно и утомительно. Даже запах в кафе становится тяжелым и сладковатым от паров пива и чужого парфюма, сигарет, машинного масла, крепкого мужского пота. Мы делаем заказ и устремляем взоры к экрану телевизора. Начало матча, а значит, мужчин лучше не беспокоить. Придется скучать и ждать окончания игры. Или пытаться договориться с Хохловской. «Поленкина, ты не куришь?» Похоже, у Ольги сходные мысли. «Нет, но так и быть. Сейчас съем свой стейк и выйду с тобой на улицу. Давай, ешь на ночь, порть фигуру». Хохловская не удерживается от едкого комментария. «Я с усилием доедая похожий на подошву стейк, запиваю его пивом и киваю Ольге». Она сверлит меня взглядом, от которого хочется подавиться и закашляться. «Ну, Поленкина, ты закончила?» «Да, пошли!» «Хэт-трик, друзья! Шимаев подарил нам три гола! Ура!» Из телевизора льется ободряющий голос арбитра, и зал взрывается довольным гулом. Хохловская жеманно закрывает уши и пробирается к выходу. Я послушно следую за ней, расталкивая локтями состоящую из мужчин толпу. «Чего тебе, Хохловская?» Выдыхаю с нетерпением, когда мы оказываемся на улице. «У меня к тебе заманчивое предложение, Варя!» «Слушаю». «Я пользуюсь авторитетом Поленкина». «Ну, ты и сама знаешь», — сжиманится Хохловская. «Звание королевы курса не просто так ко мне прилипло». «Догадываюсь, как сплетни, склоки. Я права, Оль? И что ты хочешь предложить мне?» «Полегче на поворотах. Я могу уничтожить тебя или возвысить. Что может слово?» Все. Я могу сделать тебя самой популярной девчонкой на курсе. Расскажу всем о твоем парне, самом Марке Громе». Она всплескивает руками, словно речь идет об Архангеле Михаиле, честное слово. «О том, какая ты умная, веселая, клевая. Все будут мечтать потусоваться с тобой, пригласить на вечеринку или свидание. По секрету, у меня есть влияние даже на преподов». Заговорщицки шепчет Хохловская. «Что взамен?» Сложив руки на груди, глухо произношу я. «Вот черт дернул меня согласиться на эту аферу. Мало мне марка грома. Теперь еще это Хохловская». «Я провалю сессию без помощи репетиторов, Варь». «Помоги, а? Чертежи по архитектуре, зачеты по экономике. Меня к сессии не допустят». «Ага, для целостности картины не хватает громко всхрипнуть. Выходят твои связи с преподами, липовые, и Хохловская. Что же они тебе просто так зачеты не ставят?» «Ставят, но не все. Меня Пашка познакомил с директором модельного агентства». Я все свободное время занята съемками. Ну, какая учеба? Поленкина!» — разводит она руками. «Я вообще не хотела поступать в лесной». «Оля, я не против подтянуть тебя в учебе, но делать это бесплатно. Прости, но ты не охренела? И что это за разговоры? Уничтожить, возвысить? Мне твоя протекция не нужна, ясно?» «Это твое последнее слово, Поленкина!» — зло прищуривается Ольга. «Хорошо подумай, иначе я растрезвоню по всему универу». «Я подумаю». «Недолго. Я сама найду тебя». «Мне хочется убежать куда подальше, в густой заснеженный лес и кричать, прислонившись к стволу дерева, выпустить наружу эмоции, переполняющие меня, как тесто кастрюлю. Как же я устала от мужской жестокости и женской хитрости, собственной дурости. Я одна». И сейчас одиночество чувствуется особенно остро. Много же я на себя взвалила, и все из-за гордости. Подумаешь, парень бросил. Я прямо сейчас пойду и во всем ему признаюсь. Мол, нет никакого ребенка. Можешь спать спокойно. Стоп! А он разве волнуется об этом? Он же ни разу не попытался поговорить со мной, встретиться, объясниться. Андрею все равно. Это я борюсь с ветряными мельницами, как Дон Кихот. что-то кому-то доказываю, кому это нужно. Ты иди, Оль, я сейчас, дрогнувшим голосом произношу я. От Отчего-то кажется, что мои глаза сейчас нездорово блестят. Чего я добилась? Меня используют, выставляют условия взамен мнимой популярности. Мне нужно обдумать предложения Хохловской и собственную жизнь. Я завралась, запуталась в сетях собственной лжи. и я не позволю каким-то мэмрам пользоваться моим умом и талантами, смеяться надо мной. Так-то? Ты чего, Поленкина? Извинись перед Макаром. Оль, дурацкая была затея, честное слово. Ничего не дурацкое, Варь. Да ты чего? Расстроилась? Передумала утереть нос своим родственникам? Или кому ты там хотела? Я уже не знаю, чего я хочу». Жалко всхлипываю я. «Мне нужно домой. Все обдумать. Встретимся в понедельник, Оль». «Ну, пока». Хохловская скрывается в дверях спортбара, а я топаю к остановке. Лишних денег на такси у меня нет. Ну и ничего страшного. Я люблю ездить на троллейбусах. Иной раз пристроюсь на последнем ряду. И еду долго-долго. Смотрю на заснеженный город, пролетающие мимо деревья, людей. торопливо шагающих по тротуару. Интересно, куда они спешат? О чем думают? Сегодня удивительно ясное звездное небо. На остановке многолюдно. Стоящая рядом молодая парочка нежно воркует друг с другом, обостряя чувство собственного одиночества до максимума. Девушка тараторит о планах на Новый год, а парень лениво соглашается в ответ. «Мне грустно. Стою я здесь, жалкая и никому не нужная». Скоро ведь Новый год, и что мне загадать? То же, что и все — любовь и свадьбу. Скучно. Троллейбус приветливо светит фарами и, покачиваясь, останавливается. Окунаясь в дышащее теплотой объятие салона и, привалившись к стене, вынимаю из сумочки телефон. Надо предупредить Малинину о своем возвращении. Мало ли кого она вздумает пригласить домой в мое отсутствие. «Майка, я домой еду». «Что-то мне так грустно, и ничего не получается, а я ведь...» «Живо домой, Поленкина! Тут новости есть о твоём, Андрюше! Сногсшибательные новости! Феерические, свежие и потрясающие!» «Еду! Я вся твоя, Малинина!» Запыхавшись, произношу я. Скидываю куртку, разматываю длинный теплый шарф и облегченно плюхаюсь на скрипучую кровать. «Бедная, бедная моя варюха!» — страдальчески протягивает Майка и закатывает глаза. «Честное слово, у нее такой вид, будто кто-то умер». «Да что случилось? Беда, Майка, говори, не томи!» «Андрюша твой жениться собрался. Вот что случилось!» — обреченно произносит она. «Сегодня я была на факультативе по истории. Так вот, отец Вальки Тищенко — ассистент кафедры истории». Рассказывал, что к дочери ходит парень, некий Андрей Булавин. «И что? Почему сразу жениться? Я не отрицаю, что у него может появиться личная жизнь. Мы расстались, так что...» Ничего не случилось, но от чего-то в груди вырастает огромный тугой ком. Он появляется всякий раз, когда я вспоминаю или говорю об Андрее. С девушкой он встречается. Жениться собрался. Меня, значит, выбросил из своей жизни как ненужную, отслужившую свою вещь, а на Вальке Тищенко можно и жениться. Права была Хохловская. Рано я передумала. Ни за что не позволю Андрюше выйти чистеньким из воды. Мы виделись пару раз в коридорах универа и на улице. И ни разу, слышите? Ни разу он не попытался поговорить со мной, спросить о ребенке или о моем здоровье. Он проходит мимо, делая вид, что меня вообще нет. «Варь, ты чего? Расстроилась?» Тёплые руки малинины мягко опускаются на мои плечи. «Да не так, чтобы очень!» — вздыхаю я. «Я вроде бы смирилась уже, но в то же время так хочется отстоять свою честь. Вот если бы он попросил прощения и бросился к моим ногам, молил о прощении и клялся вечной любви, а я бы ему снисходительно отказала. Не нужен ты мне, Андрей. Так, мол, и так». «Разлюбила». «А вот мой жених» и «Хоп!» На входе в универ стоит Марк Гром с огромным букетом лилий. «Боже мой, Поленкина! Я совсем забыла про Марка. Садись и скорее рассказывай. Сейчас вареников с Чередниченко в гости придут, поэтому постарайся быстрее». Майка суетливо расставляет на столе, застеленном клеенкой в цветочек, чайные чашки, варенья, баранки и усаживается напротив меня. Мне только и остается, как встать с кровати и пересесть на стул. А этим что понадобилось? Бурчу я, откусывая баранку. Чередниченко родители посылку прислали. Там столько вкусностей, ребята захотели поделиться. Да бог с ними варь, что там гром. Красавец, Майка. Высокий, статный и разговор поддержать может. Шумно отхлебываю чай, не глядя подруге в глаза. «Никогда не угадаешь, кого я встретила в спортбаре». «И да, маленькая подсказка. Это не друзья Марка, хотя они там тоже были». «Говори уже», — улыбается Малинина. «Хохловскую». «Да ты гонишь». «Серьезно?» Пересказываю Малининой в двух словах наш с Ольгой разговор, наблюдая за ее ползущими вверх бровями. «Надо соглашаться на ее условия». Прещурившись, произносит Майка. «Хохловская, конечно, дрянь и все такое, но она довольно глупа. А значит, ты можешь использовать ее длинный язык в своих интересах. Она и с Андрюшей помочь может». «Если ее любимая подруга Валька встречается с Андреем, Хохловская не станет ей вредить». «Нет, Майя», — качаю головой осененная внезапной мыслью. «Если Хохловская узнает о липовой беременности, мне конец». «У Марка есть девушка, и она...» «Чего?» «Согласна. Мутная история. Я завралась, Малинина. Ольга подумает, что я хитростью хочу женить на себе Марка, разлучить его с девушкой. Она не будет слушать объяснений. Нам надо и рыбку съесть, и на...» «Вот именно!» «Только как это сделать?» «С минимальными потерями для моей репутации». «Думай, Малинина, думай». Майка глотает чай и, шумно поставив чашку на стол, встает с места. Начинает нервно расхаживать по крошечному островку в центре комнаты. «А что тут думать? Надо пока молчать про Андрюшку. Черт, а Савелий Эдуардович? Он знает, значит, скоро об этом будет знать весь поток». Погружённая в мысли, я не сразу замечаю мелькание экрана телефона. Звука нет. Я так и не сняла беззвучный режим. «Алло?» «Марк?» Глупо улыбаюсь и взволнованно поднимаюсь с места. Как будто мне ректор звонит или президент, а не парень. «Извини, подруга забыла ключ от комнаты, и мне пришлось срочно ехать». Малинина с осуждением слушает мое вранье и качает головой. «Ты неисправимо Поленкина!» — кричит ее взгляд. «Да, Марк, завтра смогу. Заберешь меня? Спасибо!» отбивая вызов и плюхаясь на кровать. «Мы завтра идем с Марком в кино, одни». Он позвонил, чтобы извиниться за неловкую ситуацию с Хохловской. «Важно объясня. «Круто! Он сама деликатность, Поленкина. Смотри, не влюбись!» Майка смеется и кидает в меня подушку. Я вяло бросаю ее в ответ. «Сегодня из меня плохая подруга, да? Вроде и хочу расслабиться». а мысли в голове крутятся как шестеренки. «Ну чего ты, Варька? Хорошо же все!» «Не уверена!» Дверь распахивается, являя взору застывшего в проеме Федора.